Глава восьмая. Краб. Местный Сагледатай, а таковой на самом деле существовал, мог заключить, что упомянутые двое — люди нездешние, ценители красоты, и что какой-то там пронизывающий ветер не помешает им полюбоваться Коббом. Правда, наведя свою подзорную трубу поточнее, он мог бы заподозрить, что прогулка вдвоем интересует их гораздо больше, чем архитектура приморских укреплений и уж наверняка обратил бы внимание на их изысканную наружность. Молодая дама была одета по последней моде, ведь около 1867 года подул и другой ветер. Начался бунт против кринолинов и огромных шляп. Глаз наблюдателя мог бы рассмотреть в подзорную трубу пурпурно-красную юбку, почти вызывающе узкую. Цвета одежды молодой дамы сегодня показались бы нам просто кричащими, но в те дни... Весь мир еще захлебывался от восторга по поводу изобретения анилиновых красителей, и в виде компенсации за предписанное ему благонравие прекрасный пол требовал от красок не скромности, а яркости и блеска. Джон Фаулс, любовница французского лейтенанта, 1969 год. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни — тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая, не считает со своим возрастом, носит платье цвета мов или в 35 лет питает пристрастие к розовым лентам. Это, несомненно, женщина с прошлым. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. 1891 год. С какого угла на него ни посмотри, растение марена никогда не казалось привлекательным. Уильям Перкин изучил его в 1868 году и обнаружил, что листья грубые и колючие. Рубия тинкторум-эл – многолетнее травянистое растение, которое вырастает до полутора метров в высоту. Сам цветок маленький и зеленовато-желтый. Стебель четырехгранный и сочлененный. Корень цилиндрический и мясистый. Растение размножается лазящими побегами, и от его корней исходит сильный запах. Только красильщик может полюбить марену. До 1868 года она очень нравилась всем представителям красильной промышленности, потому что обеспечивала красным половину мира. Даже через десятилетия после открытия красителей из каменноугольной смолы ежегодный импорт краб по Великобританию, в основном из Франции, Голландии, Турции и Индии, оценивался в миллион фунтов. Вместе с Индиго Марена предоставила текстильным красильным основной продукт для торговли на многие века. С 1859 по 1868 год предприятия по окрашиванию шерсти и ситца каждый год импортировали в среднем 17 500 тонн крапа и его производных, большая часть которых использовалась в Шотландии людьми вроде Рейда и Уайтмана из мэрихила Джеймса Хендри из Артурли и J&W Крам энд Ко из Торнлибенка. Среди прочего крап применялся для окраски солдатских брюк. В 1876 году Уильям Перкин посадил Марену на участке напротив его дома в хару Это был символический жест человека, который был не слишком склонен к подобным проявлениям. Химик выращивал ее, как он говорил, чтобы порода не вымерла. К 1876 году импорт крапа в Британию сократился до 4400 тонн, четверти объема предыдущего десятилетия. Цена снизилась почти на треть в тот же период, до одного фунта за английский центнер. Не было похоже, что этот процесс остановится. Те, кто выращивал марену, когда-то были уверены в своем будущем в этой древней индустрии, а теперь смотрели, как их мир рушится. Они могли бы винить химический прогресс, а если бы знали его имя, то в первую очередь предъявили бы претензии Уильяму Перкину. Марена произрастает в Западной Азии и была привезена в Испанию маврами. Растения широко использовали в Голландии в XVI веке и в Авеньоне столетия спустя. Его применение в качестве красителя для текстиля и иногда керамики было описано Плинием Старшим и в Талмуде. В 1809 году французский химик Шапталь заметил пигмент, найденный в магазине при раскопках в Помпеях, который мог быть из скраплака. В 1815 году Гемфри Дэви нашел тот же цвет, скорее всего, аналогичного происхождения, на разбитой керамической вазе в термах Тита. Примечание. Термы Тита. Публичные бани, построенные в Риме в 80 году нашей эры императором Титом. Конец примечания. В VII веке текстиль, окрашенный краппом, продавался в Сен-Дени рядом с Парижем, и известно, что Карл Великий ратовал за выращивание марены. Ее растительные остатки были найдены при раскопках поселений X века в Йорке. Недавно, в 1993 году, сторонник сохранения предметов старины Таунсенд заметил краплак в палитре, использованной Тернером. Но химики верили, что Тернеры будущего также смогут писать акрилом. 8 мая 1879 года Перкин обратился к Обществу искусств в Лондоне рассказывая о попытке избавиться от необходимости в древнем краппе и о синтезе красителей с его свойствами на фабрике. Он не сильно сожалел об исчезновении такого старого естественного предприятия, но выражал понимание традиционных методов культивации и окрашивания. «С момента посадки до возможности использовать корни проходит от 18 до 30 месяцев», — говорил ученый своей аудитории. «Когда корни высушивают, Они теряют красновато-желтый цвет и становятся бледно-красного оттенка. Процесс проводится на воздухе или в горне. Корни высушивают и отбивают, чтобы убрать песок, глину и кожуру. В зависимости от протравы и стойкости краски, оттенки текстиля варьировались от розового и красного до фиолетового и черного. Использование еще одного цвета, яркого и стойкого алого, известного как турецкий или адрианопольский красный, требовало применения хлопковой протравы из оливкового масла и небольшого количества животной крови. Но что насчет красителя в марене, который делал ее такой популярной? О нем мало что было известно до 1827 года, когда два француза Колин и Робике представили метод производства грансина, концентрированной формы натуральной марены, и в то же время точно отметили, что именно делала корень растения таким ценным. Нагревая размолотую марену в пробирке с различными кислотами и углекислым калием, поташем, они получили желтоватый пар, который кристаллизовался в ярко-красные иголочки. Они назвали эту субстанцию ализарином от левантийского названия марены ализари. Ализарин составлял только 1% корня марены, и химики, изучающие краситель, считали, что, как и в случае мадженты и кошенили правильное понимание молекулярного строения ализарина поможет создать чистую и стойкую краску и даже богатство. Родившийся в Манчестере набойщик Генри Эдвард Шунг провел большую часть 1840-х и 1850-х годов за изучением корня марены, считая, что любая искусственная формула потребует такой же основы из нафталина, как и предыдущие синтетические цвета. Как и в случае ранних лет Перкина, Его занятия химией были по большей части эмпирическими и все еще включали в себя часто бесполезный процесс проб и ошибок, добавления или удаления различных элементов углерода и водорода и надежды на успех. Но понимание природы молекул быстро менялось. В 1858 году Фридрих Август Кекуле выдвинул концепцию изомерии, существование соединений с теми же молекулярными формулами, но другой организацией атомов в молекуле. Однако его грандиозная теория валентности не смогла объяснить поведение бензола, углеводорода, присутствующего в каменно-угольной смоле и известного как ароматическое соединение из-за того, что он использовался в пахучих маслах. Ученый получил ответ одним вечером, пока спал перед камином. В его голове атомы бегали, как змейки. Одна из змей ухватила из за собственный хвост и насмешливо крутилась перед моими глазами. Так он решил, что атомы углерода создавали кольца. Его бензольная структура состояла из шести атомов углерода, которые крепились к атомам водорода, c 6 h 6 Анализ химической структуры теперь проходил рациональнее. Гоффман уже смог определить химическую формулу фуксина, а затем сумел найти точную элементную формулу. Два других химика, которые воспользовались этим знанием и также работали в Берлине, Это Карл Гребе и Карл Либерман. В 1868 году они продемонстрировали, что у ализарина не нафталиновая основа, а антраценовая. Это еще одно ароматическое соединение в каменно-угольной смоле. Гребе и Либерман показали, что антрацен состоял из трех связанных вместе колец бензола и, таким образом, смогли синтезировать ализарин в лаборатории. Так впервые получили краситель растительного происхождения. Они запатентовали свое открытие в декабре 1868 года. К сожалению, их очень сложный метод включал в себя использование ужасно дорогого и легко испаряющегося жидкого бромина в маленьких запечатанных емкостях. И они не могли производить ализарин в значительных количествах. Поэтому они наняли Генриха Карро, умелого промышленного химика, который вернулся на родину в 1866 году после получения практического опыта в Манчестере. Кару поступил в Гейдельбергский университет, чтобы учиться и учить, но вскоре получил работу руководителя научно-исследовательских работ в BASF, которая была самой большой красильной фабрикой Германии. Все сотрудники понимали значение возможности производить ализарин в больших чанах. Спрос был ненасытным но вскоре они столкнулись с соперником. Для Уильяма Перкина это был идеальный момент, чтобы воспользоваться ситуацией. Вскоре после того, как он поступил в Королевский химический колледж еще подростком, Август гофман дал ему задание приготовить и изучить антрацен из каменно-угольной смолы. Как Уильям вспоминал на встрече в память о наставнике, он, скорее всего, был больше других химиков готов признать ценность открытия ализарина, и сразу же приспособить его к практическим требованиям. Цвет мов уже вышел из моды, а цена на мадженту падала из-за большой конкуренции. Поэтому возможность построить завод на Гринфорд Грин Green под масштабное производство новой краски казалось Перкину интересным вызовом. Ализарин не был жертвой веяний моды, в отличие от мова и некоторых других анилиновых красителей, последовавших за ним. Красильщиков не приходилось убеждать в ценности вещества, или рассказывать о способах его применения. В одной только Шотландии находилось более 70 красильных фабрик, готовых принять заказ. За год Уильям Перкин и его брат разработали два процесса производства ализарина, для которых не требовался бромин. Изначально Перкин и сыновья, завод сохранил свое название даже после смерти отца семейства, экспериментировал с оригинальным антраценом, оставшимся еще со школьных дней химика. Последовала серия экспериментов с горением. Самые успешные включали нагревание антрохинона, еще одного ароматического бензолоподобного соединения из каменноугольной смолы вместе с серной кислотой. Потом продукт объединяли с едкой щелочью. К моей радости, полученный продукт изменился сначала на фиолетовый, а потом стал черным, таким интенсивным был его цвет. Растворив сплав, мы получили красивый пурпурный продукт, который при подкислении давал желтый осадок. При изучении оказалось, что он окрашивал протравленную ткань как гарансин. Как и в случае с Мовом, Перкину нужно было мнение эксперта, и снова из Шотландии. 20 мая он послал образцы Роберту Гогу в Глазго, эксперту по Морене, который сообщил, что качество выше всяких похвал. Уильям тогда занялся получением патента, позже отмечая, что этот процесс стал самым важным в долгосрочной перспективе. Он начал готовиться к массовому производству. Учитывая, что на предыдущие цвета уже не было спроса, Перкины поняли, что могут адаптировать существующий аппарат для Ализарина, но им нужно было расширяться. Было запланировано строительство нового завода, наняли дополнительных сотрудников. И снова они столкнулись с проблемами, поставки основных ингредиентов, не в последнюю очередь антрацена. Смоловаром он раньше был не нужен, и они его не производили. Первая партия была получена прямо на месте с помощью дистилляции каменноугольной смолы. Но, как позже вспоминал Перкин, его брату пришлось посетить почти все смолокуренные заводы в королевстве, чтобы показать специалистам, как отделять антрацен. Другие проблемы, такие как очищение антрохинона и транспортировка из Германии дымящей серной кислоты заставляли химика переключаться между двумя разными процессами производства и обратиться к некоторым неортодоксальным методам. Компоненты опускали в большую ванну, прежде чем их поместили во вращающийся цилиндр, в который также положили пушечные ядра, чтобы улучшить смешение. Еще одна трудность касалась цены. В отличие от многих предыдущих красок, у которых не было очевидной альтернативы, в этом случае на рынке уже существовала марена, которую продавали по умеренной цене. Так что Перкину и сыновьям пришлось увеличить масштабы и эффективность производства, чтобы снизить нынешнюю цену 50 шиллингов за английский центнер краппа и 150 шиллингов за английский центнер грансина. Но тут они столкнулись с новой проблемой, угрожающей всему их бизнесу. Патент Перкина на первое производство Ализарина был выдан 26 июня 1869 года. Но заявления на патентование похожего метода были поданы днем раньше Гребе, Либерманом и Генрихом кару из Берлина. Сначала ученый расстроился, и не в последнюю очередь потому, что кару был его другом. Несколько лет спустя Перкин говорил о непоследовательной и неуклюжей работе британского патентного бюро называя его огромным препятствием на пути индустриального прогресса. Но во время спора из-за Ализарина он подавил видимое раздражение и сделал лишь пометку в документе, который послал Обществу искусств. Химик отметил, что Гребе и Либерман утверждали, будто Генрих Кару описал процесс до Перкина, и что если даты имеют значение, то преимущество, несомненно, у Кару, Гребе и Либермана, поскольку заполнение патента — было отложено из-за перебоев в работе. Подписанные документы уже были посланы в патентное бюро в Берлине 15 июня. Уильям бушевал. Могу заметить по поводу первого заявления, что Гребе и Либерман не давали и не приводили доказательств, подтверждающих их слова. Он уточнил, что его образцы, с окрашенной тканью, были отосланы Роберту Гоггу за несколько недель до указанных дат, и что его заявка на патент тоже была подана с задержкой. Таким образом, их заключения из-за споров насчет дат должны быть пересмотрены. Не желая забирать у Греба и Либермана их изначальное открытие, можем сказать, что производство искусственного ализарина началось в Англии. В конце концов было выдано два патента. Патент БИЭСФ был зарегистрирован на день раньше, но на документе Перкина раньше поставили печать. Он пригласил Генриха Карро в Гринфорд-Грин, Green, чтобы поделить рынок. Они договорились, что Перкин и сыновья будут несколько лет сохранять монополию в Британии, в то время как БАСФ будет контролировать рынок в Европе и США. Первые партии искусственного ализарина покинули Харроу 4 октября 1869-го, и к концу года была произведена одна тонна пасты. Производство в БАСФ пришлось приостановить из-за франко-прусской войны, и Перкин понял, что весь рынок в его полной власти почти на целый год. «В 1870 году мы произвели 40 тонн», — говорил ученый. «В 1871 — 220, в 1872 — 300, а в 1873 — 435». В первый год этих работ Уильям Перкин получал письма, в которых утверждалось, что он вообще не производил ализарин. Там заявлялось, что яркие цвета не были получены из натуральной марены. Красные оттенки ярче и краснее, а пурпурные более синие, черные тоже насыщеннее. В мае 1870 года Перкину пришлось продемонстрировать химическому обществу, что ализарин действительно можно отделить от коммерческого продукта и что он обладает теми же красящими качествами, что и натуральный корень. Выручка была большой, несмотря на снижение цен. Перкин и сыновья получали примерно 200 фунтов за тонну. К концу 1870-х годов стоимость снизилась до 150 фунтов за тонну или примерно 1 третьей цены натуральной марены в 1868 году. В течение двух лет до июня 1873 года фирма получала ежегодный доход примерно в 60 тысяч фунтов. Личное состояние Уильяма Перкина достигло примерно 100 тысяч фунтов. Это именно та цифра, которая делала викторианского бизнесмена состоятельным человеком. На пике своих достижений химик обратился к обществу искусств, говоря о чудесном и поразительном развитии индустрии красок из каменноугольной смолы. Не упоминая свою роль в предприятии, он говорил о том, как промышленность играла роль служанки химической науки, предоставляя ученым продукты, которые иначе получить было бы нельзя, поэтому масштаб проведенных исследований трудно представить. Вскоре это может привести к практическим результатам, которые мы и вообразить не можем. Но пожинать плоды будет не только Британия. В 1878 году расчетная стоимость производства каменно-угольной смолы в Англии составляла 45 тысяч фунтов по сравнению с тремястами пятьюдесятью тысячами во Франции и Швейцарии и двумя миллионами в Германии. Это было лишь начало господства последней. Год спустя в этой стране работало уже 17 заводов по производству красок из каменноугольной смолы. Для сравнения, во Франции их было пять, четыре в Швейцарии и шесть в Англии. Перкин и сыновья уже не были среди них. В октябре 1999 года 47-летний Роберт Батт сидел в офисе в Музее науки Лондона и объяснял, как когда-то придумал скромную музейную выставку, посвященную искусственным цветам. Крупный полный мужчина с короткими каштановыми волосами. бат уже 21 год работал в музее и теперь был главой отдела исследования, коллекций Он также отвечал за организацию конференций. Его почтовый ящик был переполнен электронными письмами, касающимися конференции по викторианской культуре, которую он запланировал на июль 2001 года. К этому моменту пройдет 150 лет со дня Всемирной выставки и 100 лет со дня смерти самой Виктории. Батт достал первую брошюру по конференции и заговорил о ее цвете. Этот цвет больше всего походит на оригинальный мов. Выйдя из его кабинета, Попадаешь сразу на лестничный пролет. А другая дверь ведет прямо в музейный отдел химической промышленности. Часы недавно пробили 9 утра, музей еще не открылся для посетителей, но действующие выставки уже вовсю работали. Доктор Батт прошел несколько метров к экспозиции о красках, серии моделей и ящиков и досок, которую он помог установить 13 лет назад. Он прикоснулся к огромному красильному чану завода ICI в Блэкли рядом с Манчестером, который до 1980 года использовался для производства моющего средства. Здесь все еще чувствовался этот запах. «Серную кислоту добавляли в рыбий жир и соленую воду», — рассказал он. «Очень грубо, очень просто и типично. Химия была утонченной наукой, но технологии обычно нет». Вот четыре элемента экспозиции Бада о красителях. Чан, три манекена с одеждой, 1880-х, 1930-х и 1960-х годов, портрет Перкина и модель человека по имени Рудольф Книч, одного из разработчиков синтетического Индиго, перед ним. А также стеклянный ящик напротив, в котором стоят баночки с порошковой краской и книги с образцами шерсти. Должно быть что-то еще. Маленькая закупоренная склянка с надписью «Оригинальный Мавеин приготовленный сэром Уильямом перкином в 1856 году. Но на табличке написано, что она в Осоке и должна вернуться в марте. И тогда экспонат, скорее всего, попадет в большую новую галерею по истории технологий на первом этаже. «Краски управляют столькими индустриями, что легко забыть, как они полностью изменили мир», — сказал доктор Батт. «Да До синтетических красителей». Экзотические цвета можно было считать чем-то элитным. После их появления мы все обрели такие цвета, как мов. Экспозиция была создана в честь 60 годовщины основания ISI. «Мы собирались покрасить пол в белый», — вспоминал Батт, «чтобы подчеркнуть тот факт, что вы заходите в новый и важный отдел. К несчастью, началась забастовка, поэтому мы не могли сделать так, как хотели». Доктор Батт раздумывал над значимостью красок. Текстильная промышленность играла важную роль, так что, как только вы получали искусственный цвет, у вас появлялась возможность присоединиться к крупнейшей индустрии. Второй момент — влияние, оказанное на представление о будущем промышленной химии. Даже к концу 19 века технологии все еще потрясали воображение. Наряду с электричеством, синтетические краски заставляли людей задуматься, что дальше. Медикаменты — потом синтетические волокна и пластик, и все они основаны на создании и успехе синтетических красителей. Влияние Перкина трудно переоценить, учитывая, что теперь наука могла сделать с миром. Мир Перкина страдал от сильнейшей неуверенности в будущем. Было известно лишь то, что оно будет отличаться от прошлого. Понимание, как химию можно применить в промышленности, пришло раньше с Дэви и Фарадеем, разработавшими новые материалы и позже с удобрениями Либиха. Но красители стали примером применения целой дисциплины. Они позволили химикам ответить на вопрос, что вы делаете, с помощью практической демонстрации. Доктор бат вернулся в офис с мыслью, что если бы он снова организовывал экспозицию, то больше внимания уделил бы романтической стороне истории Перкина, не просто краскам как продукту. Но тогда, в 1986 году, Мы не жили в постмодернистском мире.